Глава 10. Остановимся теперь на одном вопросе, который представляет известную трудность и для тех, кто признает идеи, и для тех, кто не признает их, и который был затронут в самом начале при изложении затруднений. Если не утверждать, что сущности существуют отдельно, при том так, как говорится о единичных вещах, то будет устранена сущность, как мы ее понимаем. А если утверждать, что сущности существуют отдельно, то каковы их элементы и начало? Если признать их за единичное и не общее, то существующих вещей будет столько, сколько есть элементов. Элементы не будут предметом познания. В самом деле, предположим, что слоги в речи сущности, а их звуки — элементы сущностей. Тогда необходимо, чтобы слог «ба» был один, и каждый из слогов также один, раз они не общие и тождественны лишь по виду, а каждый один по числу и определенной нечто, и не одноименен. Да и кроме того, они всякое само по себе сущее считают одним по числу. Но если слоги таковы, то также и то, из чего они состоят. Значит, будет лишь один звук «а», и не более. И не будет больше одного, ни один из остальных звуков на том же основании, на каком и один, и тот же слог не может повторяться. А если так, то помимо элементов не будет другого существующего, а будут только элементы. Далее элементы не будут и предметом познания, ведь они не общие, Между тем предмет знания – общее. Это ясно из доказательств и определений. Ведь не получится умозаключения, что у этого вот треугольника углы равны двум прямым, если они не у всякого треугольника два прямых, или что этот вот человек есть живое существо, если не всякий человек есть живое существо». А с другой стороны, если начало действительно суть общее, то либо и сущности, происходящие из них общие, либо не сущность будет первее сущности. Ведь общее не есть сущность, элемент же и начало были признаны общими, а элементы начала первее того, начало элемент, чего они есть. Все эти выводы вполне естественны, когда считают идеи происходящими из элементов и помимо одинаковых по виду сущностей и идей признают некое отдельно существующее единое. Но если ничто не мешает, чтобы, скажем, среди звуков речи было много А и Б, и чтобы помимо этого множества не было никакого самого по себе А или самого по себе Б, то по этой причине будет бесчисленное множество сходных друг с другом слогов. А что предмет всякого познания общее, а потому и начало существующего должны быть общими, но вместе с тем не быть отдельно существующими сущностями, это утверждение, правда, вызывает наибольшую трудность из всего сказанного. Однако оно в некотором отношении истинно, а в некотором не – истинно. Дело в том, что знание, так же как и познавание, двояко. С одной стороны, это имеющиеся в возможности, а с другой – в действительности так вот возможность будучи как материей общей неопределенной относится к общему неопределенному а действительность будучи определенной относится к определенному если вот это и относится к вот этому только при образом зрение видит цвет вообще потому что вот этот цвет который оно видит есть цвет вообще и точно так же вот это а которое рассматривает следующий в языке есть а вообще Ведь если начало должны быть общими, то и происходящее из них необходимым образом также общее, как это имеет место в доказательствах. А если так, то не будет ничего отдельно существующего, то есть никакой сущности. Однако ясно, что знание в некотором отношении есть общее знание, а в некотором – нет.